Голова двадцать пятая. Ты охренел? Странно, но именно так я подумал о том, кто сотворил такое с несчастной зверюшкой, когда снимало скреста. Нет, ты и д е б и л н ну, о только честно. Алекса даже на ноги поднялся. Я черный маг. Знаешь, что со мной будет, если к кресту приближусь? Знаю. Кивнул Георгий. Что будет с тобой, д о ходяга, если ты приблизишься к кресту верующего? С этими словами наемник дернул за цепочку, из-под его камуфляжа и броника показался краешек серебряного крестика. Даже м а л е н ь к о г о с о л н е ч н о г о з а й ч и к а пущенного металлической поверхностью, было достаточно, чтобы дум отшатнулся в сторону. Да не убивал я его! – прорычал он. На хрен а мне это! Вот и я о том же. Гоша нажал что-то на пульте, и Алекс широко открыл рот. Наблюдал за тем, как его физиономия, его руки и вообще он сам с а м о з а б в е д н о вырезал что-то на груди с р у щ е г о орущего и стекающего кровью прибитого кресту Фейри. Что за сюр? Я скорее склоняюсь к дешевому с л е ш е р у но тебе виднее. Давай ты сэкономишь нам время. Расскажешь, на кого ты работаешь, сколько вас на судне, как узнали о г р у з и и, и, ну, можешь еще что-нибудь добавить в качестве приятного бонуса. г р у з и и а л е к с н а хмурился. Что-то ему все это нравилось все меньше и меньше. Да й позвонить. А еще чего-нибудь тебе не дать? В привычной манере хмыкнул Георгий. Слушай, служиво, я серьезно. Голос дома действительно звучал предельно серьезно. Ты тут главный. По взгляду Георгий Алекс понял, что наемниками руководил не тот, кто вел допрос. Да й позвонить говорю. Дом даже руку протянул. Пока не стало слишком поздно. Ты мне угрожаешь? Русский, белорус или кто он там по батюшке и матушке положил ладонь рядом с клинком. Я вызываю к твоему разуму, а в с т р а л п и т е к гребаный, процедил Дом. Дай позвонить, пока у нас еще есть время. Алекс понятия не имел, что в ы з м и л эффект. Его дар убеждения, любопытство самого Георгия или, может быть, какой-нибудь неприложный морской закон, о котором Дом понятия не имел. Один звонок и, вложив смартфон в протянутую руку, добавил: одна минута. Больше не понадобится. Алекс набрал по памяти номер и приложил куху. Вскоре гудки сменились знакомым. Здорово, дорогуша. Алекс м ы с л е н н о а т п р а в и л лучи зла в сторону Грибовского. Красноволосые, у меня тут проблема. Да неужели? И какая может быть проблема? Отпуск нового профессора, которому всего-то нужно было последить за кучкой детишек. Очень. Алекс посмотрел на Георгия. с в о е о б р а з н а я проблема, не по открытой линии. А чего по закрытой не звонишь тогда? Я свой телефон проебатерял казенное имущество, – перебил Грибовский. Где-то на заднем фоне Алекс услышал какой-то шум. Выражайся к о р е т н е е дорогуша. Шестеренки в голове дома закрутились уже с такой скоростью, что и два парня повалил. Я что, на громкой связи? Смышленый какой. Именно поэтому мы с тобой и напарники. Алекс посмотрел за борт. Они находились в открытых водах, вдали от берега. Ладно, сейчас порешаем мои твои проблемы. И эти слова дому слышал уже отнюдь не из динамика. Дверь открылась, и в помещение появилось несколько человек. Судя по форме, один из них мужчина средних лет и с густой рыжей бородой, капитан судна. Второй едва ли не точная, только с чуть более умными глазами, копия Георгия. За их спинами стояла сногсшибательная блондинка в строгом деловом костюме на невысоких каблуках в чулках со стрелкой и с планшетом в руках, по которому она активно чёлкала пальцами. п о д о л я от нее, подмигивая, живолски т о л с громадный красноволосый парень в гавайской рубашке, сланцах и серых бриджах. Грибовский, процедил Алекс. Дорогуша, помахал тот красной пачкой. Не прошло и п а р а дней, как мы снова вместе. Наверное, это судьба. Освободи его, Георгий, устало произнес главный наемник. Ну, давай в темпе. Алекс демонстративно указал пальцем на отверстие для ключа. Георгий о т к р ы в решетку, ругаясь на своем языке, снял ошейник и отошел в сторону. Маме привет, ш е п н у л ему Алекс. И потирая шею, вышел в зал, пожав руку улыбающемуся Грибовскому и Казарнову Хари. Он повернулся к экрану. Там на видео он все еще резал ф е й р и Не сказать, что это не доставляло визуального наслаждения. Скорее Дум сокрушался, что это действительно не было он сам. Такая возможность упущена. д о б р о т н о сделано, оценил Дум. Но не идеально. Ухара закончила стучать по планшету, после чего провела над экраном рукой, будто что-то посылая на главный монитор. Видео ряд задребезжал, а затем изображение а л е к с а исчезло, и вместо него прорезался непонятый с и л а й т полный помех. Это что такое? Грибовский, кажется, даже подавился. Жаль, что не подух. Хотя как его убьешь, я щ е р и ц у прямоходящую. Видео камуфляж. Хором ответили наемники с Ухарой. Продолжила уже одна фейри. Профессора подставили, но кто – это вопрос. Меня радует, что вы не спрашиваете, зачем. Кисло улыбнулся Алекс. Но уже догадался, что школьники не просто так оказались именно на этом лайнере. А что за груз, собственно, везем? Я тебя потом в курс дела веду. Похлопал его по плечу Грибовский. Я тебе сейчас в руку оторву и. Ага, в глотку и через задницу вытащишь. Я в курсе, дорогуша. Георгий, обратился к наемнику его начальник. Эти господа из очень влиятельной организации. Их расследование произошедшего должно пройти в полной секретности. До тех пор, пока убийца не будет найден, агрус не окажется в полной безопасности, мы в п а р н е зайдем. Да, но не перебивай. Судом они не очень знакомы, так что ты поступаешь в их р а с п о р я ж е н и е Обо всем докладываешь мне и капитану Фрицу. Получается, принеси ко мне чашечку кофе. Зевнул Алекс. Георгий встрепенулся. С какого хера? Да, покрепче. Сэр, что за нахуй? Он повернулся к своему начальнику. С лимоном, добавил дом. Ну, шеф, это вообще пиздец. И п о с л а щ е Но главный наемник только с нажимом посмотрел на Георги и указал тому на д в е р ь В итоге бравый во яка, сыпя л ругательствами, удалился в коридор. Для начала Алекс поправил очки и присмотрелся к монитору. Это ни фига не демоническая печать. Во-вторых, это, блядь, теперь личная. Тебе не п о н р а в и л о с ь Нанарх? Ухара выключила планшет. Я думал, ощутил себя как дома. Не в этом дело. Дом хрустнул костяшками пальцев. Так бездарно выдавать себя за меня. Но что хуже, я сам хотел завалить этого фейри. Народ резко повернулся к Алексу, но тот з а с у н у в руки в карманы, уже выходил в коридор, покидая место у т ю р я ч к у он внезапно вспомнил. А что там с моими поддельниками? Видимо, отпуск у пришел пиздец.